Эрвин, с Кристиной мне получилось расслабиться и даже немного отдохнуть. Дракон был доволен, что Эра рядом, и вел себя спокойно. Я думал, что услышу претензии и крики, но Кристина меня опять удивила. Мы просто разговаривали, ели, смотрели на Голубое море и гуляли по берегу. Когда портал стал затягивать нас в замок, я даже расстроился. Но ничего сказать не успел, потому что нас отправило по разным комнатам. Пора было готовиться к вечернему балу, где мне придется озвучить результаты. Но, по сути, мне было все равно, кого сегодня выкидывать с отбора. Я знал, кто моя эра, но дурацкие законы диктовали свои правила. Вечер уже начался, и гости потихоньку собирались. Я увидел в толпе Диану с Арчином и ректором. Кристины еще не было видно, наверное, переодевалась. Решил подойти и поздороваться, но и узнать последние новости у ректора но не успел и слова сказать, как меня отозвал поговорить Арчен. Мы с ним вышли на балкон. Что-то случилось? Обеспокоенно уточнил, заметив нервозность, которую раньше не наблюдал у строгого помощника ректора. «Пока нет, но боюсь, что может. Я вам отправлял письмо. До корреспонденции я еще не добрался. Ладно, тогда же лучше. Поговорить вживую. Вы заметили, что Илдарнер Хрост не пропустил ни один вечер? Вот и сейчас ошиваются тут», — кивнул он на белого дракона. «Вы думаете, что его интересует Кристина?» — ужаснулся. «Давай так. Наши эры дружат, и нам придется очень тесно общаться в скором будущем. Так что, когда мы не в Академии, обращайся ко мне по имени». Я на это кивнул, а Арчин продолжил. «Боюсь, что его интересует не только Кристина, но и Диана. Они для него диковинки, что-то новое, необычное для нашего мира». Он захочет их в свою коллекцию. Мы этого не позволим, спылил, а дракон внутри чуть не вырвался, чтобы напасть и выгнать из замка этого любителя женщин. Ты же помнишь, что он всегда выходит сухим из воды. Его замок исследовали вдоль и поперек. Там нет ни следа от девушек. Но куда-то же они пропадают. Вот именно. Так что наше дело следить за эрами и не позволять им оставаться одним, пока Кристина под защитой отбора но завтра уже финал. Вот это самое подходящее время для него, но самый уязвимый момент для нас. Но ведь из пещеры она выйдет с брачной меткой. Попытался возразить. Не мне тебе рассказывать о правилах. Пока вы не инициировали брак, это хрупкая связь, которая не спасет. Он же их не для брака ворует. Прости мне, срочно нужно полетать, иначе мой дракон спалит все вокруг». Быстро проговорил и телепортировался на крышу, чтобы через секунду взмыть в небо. Долго летать нельзя, но хоть немного злости я должен скинуть, иначе дракон разорвет Дарнера. Для начала мне нужно успокоиться, чтобы убрать с отбора Элоизу и дать мешочек Кристине. А завтра уже финал. Эра будет моей. Вот только нужно будет срочно убедить ее инициировать брак, чтобы всякие гады, чешуйчатые, как говорит Кристина, не покушались на мою избранницу, иначе я за себя не отвечаю.